Семеро братьев. Китайская сказка. В старину стояла у подножья высоких гор на берегу Бескрайнего моря деревушка. Жил там старик с семью сыновьями. Статными да крепкими уродились сыновья и рост высокого. Старшего звали Джуанши, недюжинная сила. Второго Гуафен, задуй ветер. Третьего — Тихань, Железный Детина. Четвертого — Бупаже, Нипочем Жара. Пятого — Гаутуй, Длинная Нога. Шестого — Дадзео, Большая Ступня. Седьмого — Дакоу, Большой Рот, Говорит однажды старик сыновья. «В низ подручном месте стоит наша деревня. Пойдешь на запад — Высокие горы Свернешь на восток бескрайнее море Хоть из ворот не выходи Отодвинули вы бы Чуток и горы, и море Согласились сыновья В разные стороны разошлись Одни на запад, другие на восток Подождал старик немного Вышел за ворота Смотрит Ни гор, ни море На все четыре стороны Равнина простирается, черная земля блестит, Ни рыхлая, ни вязкая, ни влажная, ни сухая Говорит тогда старик сыновьям Негоже такую хорошую землю пустой оставлять надобно на ней злаки разные посеять Согласились сыновья пахать да сеять принялись В скорости на той равнине хлеба выросли Глазом не окинешь. Пшеница, жёлтое золото вот-вот поспеет, Просо к небу тянется, золотом сверкает. Смотрят старик с сыновьями, не нарадуются. Им и не вдомёк, что добро это для них злом обернётся. Дошла весть про этот благодатный край До самого императора в столице. Послал он сановника с указом «Зерно все дочисто в казну забрать». Запечалился старик, вздохнул и говорит сыновьям. «Не видать нам теперь, дедушки, хороших денечков. У государя брюхо, что бездонный колодец, Сколько несы в земли не засыплешь. Только покорись, всю жизнь будешь, Как вол на него работать, как кляча воз возить». Рассердились тут все семеро сыновей и говорят разом «Не бойся, отец, мы правду найдем, к самому государю в столичный город пойдем». Только стали братья к городской стене приближаться, увидали их полководцы, те, что ворота стерегли. Испугались «Давай скорее ворота накрепко запирать, железные засовы задвигать». Огромные замки со скрипом да лязгом закрывать, Сами в башнях попрятались. Подошли братья к воротам, Тут старший, недюжинная сила, как закричит, «Отворяйте ворота, мы в столицу идем, К государю правду искать!» Затряслись от страха полководцы, Выглянули и говорят, «Где это видано, чтоб простые мужики с государем рассуждали? Рассердился тут старший брат. «Как толкнет ворота!» Только грохот раздался. Попадали ворота до башни, Пыль в небо столбом поднялась. Посыпались кирпичи до камни, Один в одну сторону катится, Другой в другую, Придавили всех полководцев. Вошли семеро братьев в город, Подошли к дворцовым воротам, А они тоже Крепко-накрепко заперты Ни щели, ни щелочки Тут и говорит второй брат Задуй ветер старшему Отдохни малость А я покричу Вытянул он шею И как закричит Отворяйте ворота Мы в столицу пришли К государю правду искать Кричал, кричал Задуй ветер Да никто не ответил Рассердился он В рот набрал воздуха побольше, и как дунет, ну прямо ураган налетел. Не закачались ворота, не зашатались каменные столбы с драконами. Вмиг все на землю попадали. Испугались придворные довоян начальники, выглянуть не смеют. Подошли семеро братьев к государевым покоям, Никто им не помешал. Тут третий братец, железная детина, и говорит второму. «Одохни, братец, а я пойду с императором потолкую», сказал и в государево покое направился. А государь с перепугу пожелтел и быстро так говорит. «Где это видно, чтоб может с государем разговаривал? Гоните его поскорее, до да головы ему рубите!» Услыхал его слова «Железная детина», рассмеялся и отвечает, Ха -ха, «Ты, государь, сперва посмотри, какие у меня руки!» Хотел он руку одному из военачальников показать. Примехонько на сверкающий меч наткнулся. На самое острее раздался звон, и, искры во все стороны посыпались, Разлетелся меч, как говорится, на четыре части, на пять кусочков. Государь со страху аж с трона скатился. Кинулись сановники его поднимать, Насилу во внутренние покои увели. Видит император, не убить ему братьев. Приказал он тогда огнем их спалить. Вмиг огненные шары загорелись, Столько их, что и не счесть. Дым густой валит, к братьям подбирается. Говорит тут четвертый брат, нипочем жара. «Отойдите в сторону, передохните, я один справлюсь». Наступил он ногой на огненный шар, усмехнулся и говорит. «Холодно что-то, огоньку бы подбавили». Подскочил тут император от страха, Приказал тотчас огромное войско забрать, Всех семерых братьев разом в море столкнуть. Говорит тут пятый брат, длинная нога, Не тревожьтесь, давно пора мне в море искупаться. Сделал он шаг, сделал другой, Прямо в синее море вошел А вода ему и до щикола так не достала. Покачал юноша головой и говорит, «Да чего ж мелко и не скупаешься, рыбки что ли половить?» Согнулся он в три погибели, Стал двумя руками рыбу из моря хватать. Хватает и на берег бросает. Рыбы черные, рыбы белые, в джан длиной. В десять джанов, огромные рыбины, в 100 джанов, всех повытаскивал. Целая куча из рыб на берегу выросла, с малую гору будет. Ждут братья длинную ногу, никак не дождутся. Тут и говорит шестой брат Большая Ступня. «Схожу-ка я, позову его». вступил он в шаг и на морском берегу очутился. Говорит он пятому брату. «Видать, забыл ты, зачем мы государю пришли, раз стал рыбу ловить». Не дал седьмой брат большой рот шестому все до конца сказать и говорит, «Не станет государь о правде толковать, а коли станет, государем быть перестанет». Не спросил большой рот у братьев совета, всю воду морскую одним духом выпил». Повернулся, рот разинул, как хлынет у него изо рта вода, так и хлещет. Устремились волны морские ко дворцу, грохочут грозно, опрокинулись стены высокие. Так утонул в волнах император со своими сановниками до да полководцами.